интересно как это у него получается впрочем там и еще и не такому учат сколько ж на нем трупов посмотришь ни в жизнь не догадаешься кто он такой сада вот любитель на пенсии только глаза впрочем если не присматриваться глаза у гостя действительно были замечательные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 все отменяется ответил роман рисуя на листе рваные колючие зигзаги гость не выразил никаких эмоций откинулся на стуле спплел толстенькие пальцы на животике нужно его поводить продолжал роман только очень незаметно драгоценный мой гномик огорченно развел пухлыми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 Честное слово, Ромка перестал бы его ненавидеть, но он послушно принял лист и неловко сунул его в книгу.